тоже знаменитого, и попал в тепло помещение, наполненное запахом шоколада и табачным дымом. Два зала, обшитые новощенными деревянными панелями и украшенные зеркалами, были полупустыми. Несколько посетителей сидело поодиночке, потягивая вино за столиком рядом с коридором, ведущим в подсобное помещение. Читала молодая женщина. Жюльен уселся за соседний столик. Заказал шоколад со сливками официанту с закрученными кверху усами и в широком белом переднике. Закурил, взглянул в сторону женщины. Та, погруженная в чтение толстой немецкой книги, сперва не подняла глаз. Однако некоторое время спустя их взгляды встретились, и она улыбнулась. Несколько ничего не значивших фраз, и Жюльен попросил подать ему вторую чашку шоколада на столь его соседки, куда и пересел. Звали ее Кристина, она приехала из Мюнхена посмотреть он зимой и читала доктора Фаустуса Мана. Джульену подумалось, что сейчас, более чем когда-либо, он ощущает себя перенесенным по ту сторону Альп в городок со штукатуренными под мрамор домами и похожий на декорацию, нарисованную на театральной клеенке. И городок этот, ну, совсем как Вена или Будапешт на рубеже веков. Собеседница рассказала Жюльену, что провела вен неделю, побывала в музеях, дворцах, соборах, и завтра уезжает полное впечатление. То, что ей так тепло, улыбающийся ему с почти договорщическим, во всяком случае дружеским видом, предстояло уехать, не ухудшило хорошего расположения духа Жюльена. Эта прекрасная незнакомка всего лишь первая из множества приезжающих сюда каждую неделю, с кем он заговорил в располагающей атмосфере кафе «Риволи», где он еще не раз заведет беседу, пригубливая шоколад со сливками. В конце разговора он будет сообщать им тоном веселого признания, что он консул и круглый год живет в городе, в который они лишь ненадолго заглянули перед тем, как отправиться в Венецию или Флоренцию. Он представлял их себе путешественницами минувшего века, непременно англичанками или американками, чуть бледными, чуть хрупкими, похожими на героинь Генри Джеймса или Форстера, которых грубое столкновение с Европой и Средиземноморьем потрясает и преображает. Словом, он простился с миловидной Кристиной Ферзен на углу дворцов Верц и Амигони под вновь повалившим с неба снегом С чувством, что завтра же или на следующей неделе встретит ее или ей подобную в том же кафе на той же кожаной банкетке перед чашкой дымящейся вербеновой настойки или густого шоколада со сливками. Когда он вновь проходил мимо двух атлантов, держащих на руках снежную глыбу, у двери прохаживалась все та же женщина. Она поджидала кого-то, куря на ветру в надвигающемся тумане». Он понял, что это проститутка. Когда она окликнула его, он увидел лишь ее губы, все остальное было скрыто под спущенной на лицо меховой накидкой. Она позвала его, видимо, на местном диалекте, а он знал и то немного литературный язык, и слова ее тут же отнесло ветром и метелью. Жюльен заметил лишь ярко-красную помаду у нее на губах. Вернувшись в номер, в котором было еще жарче, чем днем, он попробовал было отключить батарею рядом с кроватью, но не сумел и лег. Долго еще вслушивался в тишину. За окном подал снег, звонили колокола ближних церквей. Сначала каждый час ночи, затем каждый час утра. Глава третья. Жюльен заснул лишь после того, как услышал три удара с колокольни Санта-Мария-де-Ла-Пача. Название церкви он узнал позже. Утром в номере было прохладно. Вода из крана тоже шла холодная, так как ночью замерзли все трубы. Завтрак в едва освещенной столовой напоминал дни лихолетия. Кофеварка сломалась, булочник не поставил свежих булок, трое расстроенных без говоривших метр дотелей, сменивших белые пластроны на теплые пуловеры, пытаясь объяснить необъяснимое трем старым дамам и молчаливой девице, собравшимся на сей раз за одним столом и эту картину, можно было назвать отступлением последних жителей в городе. Жюльен понял что из-за небывалых морозов в целом городе не только полетела система водоснабжения, но прекратилась и подача газа. Устроившись в углу столовой, он услышал ведущиеся в полголоса, как во время бедствия разговоры, но не вникал в них. Так и не согревшись, он выпил отвратительный чай, съел черствую булку, а затем спустился к госпоже Беатрис где его уже ждал коротышка Архивариус. Утопая в старой куртке, он увлеченно беседовал с хозяйкой пансиона. На улице витало тоже ощущение беды. Словно одна из семи казней египетских обрушилась на Н, в наказание за его гордыню. Вчерашний белоснежный покров превратился в серое грязное месиво, правда, еще не жижу, которая облепила все, что можно. Автомобили, витрины, двери, даже мусорные пакеты, набитые праздничными объедками, и выставленные на улицу. Редкие прохожие с трудом двигались по обледенелым тротуарам, наталкивались на сугробы снега, обвалившегося с карнизов. Казалось, они почти не продвигаются вперед. Жюльян, посчитавший неудобным явиться на будущее место службы в ботинках, ковылял, как мог, в изящных туфлях позади господина Бужио, а тот уверенно вышагивал по скользкому тротуару, словно низкий рост был залогом его устойчивости. Когда до Жюльена дошло, что дворец с атлантами, удерживающими на плечах горы снега есть здание старого консульства, он машинально поискал глазами проститутку, виденную накануне, но ее не было. А встречу ему вышла древняя старушка, ростом не выше, архивариуса и поздравила его с прибытием.